Глава двенадцатая. Ночь и жизнь. Спускаясь по лестнице, Джавдет Бей увидел, что внизу сидят люди и беседуют при свете лампы, стоящей на трехногом столике. Увидев его, они замолчали, так что ему не удалось узнать, о чем они говорят. О вкусном ли махалеби, о дешевизне ли в узкедаре или о ревматизме. Выйдя на улицу и с облегчением вдохнув ночной воздух, он понял, до чего же в пансионе и в комнате больного было жарко и душно. Дул прохладный ветерок, как в Нишанташи, а небо было затянуто облаками. Дедбей медленно подошел к карете, разбудил сидящего на мягком сиденье кучера. Ожидая, пока тот не придет в себя, закурил, когда карета тронулась как всегда уверенно и спокойно покачиваясь на рессорах, он открыл окно. Брат умирает, а я живу. Заметив, что эта мысль не пробудила в нем ни чувства вины, ни самодовольства, дедбе облегченно вздохнул. Начал, улыбаясь, перебирать в памяти все события дня. Потом потянулся и широко, безмятежно зевнул. — а наконец наконец-то домой!» Домой, в кровать, к чистым простынкам. Откинув голову, опустил веки, но глаза закрыл не до конца. За окном нечеткими линиями рисовался мир. Уличные фонари в окружении мотыльков, торопящиеся домой люди, тусклые огоньки окон. Джевдитбей сидел недвижно, не обращая внимания на мелькающие в голове мысли, не прислушиваясь к беспокойному, испуганному, нервному, ни на минуту не смолкающему голосу сознания, и наслаждался дующим в окно ветерком. Время от времени его губы тихо шептали то слово, что пришло ему в голову вне шанташей. «Живу!» Карета спустилась по склону, проехала мимо другой кареты. Подковы цокали по брусчатой мостовой. Потом по скрипу досок под колесами. Джевдет понял, что карета въехала на мост. С мраморного моря подул ветер, сколыхнул маленькие занавески на окнах. Джевдет наклонился к левому окну и вдохнул этот ветер, наполненный запахом водорослей. Далеко-далеко в ночи появился еле заметный розовый отсвет. Начинался лодос. Привязанная к мосту судно тяжело поднималось и опускалась на волнах. Сигарета сторожа, собиравшего деньги за проезд, разгоралась ярче, когда он поворачивался к ветру. «Ну вот, день и кончился», — подумал Дживдет Бей. Старая часть Стамбула была погружена во тьму. Он обернулся. Пера тоже не было видно ни огонька. Живдидбей снова начал вспоминать этот день, начавшийся туманом, потом прожаренный солнцем. И душевное спокойствие опять куда-то пропало. Он чиркнул спичкой, но зажечь сигарету не удалось. Не закрывая окно, еще дважды чиркнул спичкой. С третьего раза закурил. Плохой сон мне снился. С самого начала было ясно, что день не задастся. Сашкин Нази не поговорил. Потом этот мальчик с письмом. Я подумал, что меня хотят выманить денег. И мне не стыдно. Потом он вдруг подумал, что Паша вовсе не скучный, а веселый и симпатичный человек, ценящий дружбу и хорошую беседу. Улыбнулся, вспомнив истории. О любовных похождениях, которые Паша рассказывал за игрой в нарды. Когда Дж. Дед Бей слушал эти истории, он испытывал тоску и отвращение. А сейчас, вспоминая их, нежность к старику. Тут же в памяти всплыл доктор-итальянец, с жадным любопытством глядевший по сторонам во время короткой прогулки по Биоглу. О нем Джевдет Бей тоже думал с нежностью. В его поведении том как он склонившись поцеловал руку мари было что то абсолютно христианское несмотря на это приятное тот толстяк в аптеке тоже был славный человек надо быть как они веселым улыбчивым есть как они пить как они я тоже буду таким но торговлей и лавкой тоже нельзя пренебрегать как бы все это совместить вот было бы у меня две жизни одну проводил бы в лавке а другую дома. Вдалеке послышался раскат грома. Слова, слова. Одну занавеску ветер вдул внутрь кареты, другая развивалась снаружи. Слова невесомы, как эти занавески. Живу. Лодос начинается. Завтра будет шторм. Пароходы ходить не будут. Ашкенази так и останется на острове. Вот ведь беда. Щитовод Садык говорил сегодня, что нам необходимо этот долг востребовать. Бедный Садык. Щитовод, а я коммерсант. И Фат и Шукрюпаша спрашивали сегодня, что такое жизнь. Фату я ответил, что это глупый вопрос. Глупый, глупый. Зачем задавать такие вопросы? Их задают те, кто читает книги, размышляет. А тетушка Зейнеп таких вопросов не задает. Она живет. И я живу. Вот сейчас усну, утром встану, займусь делами. Женюсь, буду есть, курить, улыбаться. Улыбаться надо чаще. А потом перейду в мир иной. Вот прошел еще один день в этом мире. Ах, этот сон! Утром я тосковал, что одинок среди христиан и евреев. А сейчас не хочу об этом думать. Сейчас я хочу спать. Зелиха приготовила постель. Какая она милая женщина. Где-то лаяли собаки. В детстве я боялся собак. В детстве мы гуляли в садах, играли но с носретом в день Хазыр-Ильяса. Вот уже второй раз я вспоминаю про день Хазыр-Ильяса. В одном доме тускло светилось окно, еще не погасили лампу. Кто знает, может, эта лампа куплена в моей лавке. И вот при свете купленные у меня лампы. Сидят люди. Что они делают? Беседуют. Один говорит, что начинается лодос, другой, что... Надо бы убрать цветочные горшки с внешнего подоконника, как бы не сдуло. Пьют липовый чай или воду с сиропом. Зевают. Жив дед Бей, сам потянувшись, зевнул. Но Свет все это презирает. Почему? Потому что уверен, что знает нечто очень важное. Может быть, он и прав. Идеи его верные. Вот из-за уверенности в своей правоте, в то, что ему ведомо нечто такое, о чем другие даже не задумываются, он всех и презирает, ценит только себя самого. А стоит ли? Ох! еще раз потянулся и зевнул. Карета въехала в его квартал. Человеку нужно две жизни. Две души, одну для торговли другую — для радости, и не смешивать одну жизнь с другой, чтобы одна душа другой помогала, а не путалась под ногами. Да, так и будет. В моей жизни так и будет. Заживу. Он снова с наслаждением потянулся, зевнул и вышел из кареты, с удивлением ощущая непонятно откуда взявшуюся бодрость. «Ты, должно быть, сегодня здорово устал», — сказал он кучеру. И тут улыбнулся, словно весь день ждал, что ему скажут эти слова. «Завтра в то же время приедешь?» «Как не приехать?» Карета тронулась с места. Дедбей смотрел ей вслед, пока дрожащий свет ее фонарей не скрылся за поворотом. Тогда он вошел в дом. На первом этаже горел слабый свет. Зелиха еще не легла спать, подумал он. И тут же послышался ее голос. «Кто там?» «Дживдет, сынок, это ты?» «Я, я», — откликнулся Дживдет Бей, поднимаясь по лестнице. «Постой, ты не голоден ли? Ужинал?» «Нет, не ужинал», — сказал Дживдет Бей и тут же пожалел об этом. иди сюда, я тебе хюнкар приготовила. Пока ждала тебя, даже уснула», — сказала Зелиха выходя из кухни и покачиваясь с просонок. «Ну и бы спать. Чего ради ты меня ждала?» «Да вот уж, ждала», — улыбаясь сказала старушка. «Ужин на столе. Иди поешь». Джудит Бей двинулся на кухню, думая, с одной стороны, о еде, а с другой, что избавиться от зелихи ханым будет непросто. «Одно путается с другим», — бормотал он себе под нос. Как же разделить две жизни? — Садись, садись, — приговаривала старушка, радуясь, что может услужить дживдетбею. Утомился поди задень то Послушай-ка, что у нас в квартале сегодня было. Мустафа и Фенди возвращался с полуденного намаза. Знаешь, Мустафа и Фенди, что живет у источника. Вот, возвращается он из мечети и встречает на углу, а голубцы будешь, ну, хоть немножко. Так вот встречает он Салиха, смотрит, а у него в руках дождик что ли пошел. Смотрит, а у него в руках огромный ключ. Салих Фенди говорит: "Это твой ключ".